119. Март 30. Хроника Акаши. Все, что человек видит вокруг, представляет собой результат восприятием через свои органы чувств вибрации материального мира. Через день виденные ощущенные вибрации также продолжают существовать в пространстве, ибо в природе не исчезает ничего. вчерашний день существует ныне где-то и как-то, но неощутимо для обычного сознания. Сознание освещает продолжение этих вибраций в настоящем, в их непрерываемом продвижении во времени вперед, но время может остановиться, так как является атрибутом земного сознания, но не созерцаемых им явлений. Книга, лежащая на столе, существует от начала своего рождения до уничтожения будучи вытянутого времени, которого для нее нет. Во времени воспринимает ее сознание, ибо иначе не может. И, подобно книге, во времени также существуют и все прочие вещи явления, не исчезая куда-то бесследно, не будучи уявляемым в настоящем, как книга тысячелетней давности. Настоящий есть разрез явления во времени. Если бы удалось по орбите движения Земли устремиться в направлении обратному ее движению со скоростью, равной этому движению, то время бы остановилось. Если скорость повысить, то прошлое Земли можно было бы увидеть в соответствии с быстротой движения сознания спять по орбите. Орбита не повторяет их в пространстве, ибо движение Земли спирального ее, устремленном беге к далекому созвездию вместе со всей Солнечной системой. В космосе ныне существует все, что когда-либо в нем было, и существует именно благодаря спиральному движению вперед всего, что в нем есть, всех тел. Погруженный в гипнотический сон, человек может видеть свое прошлое так же отчетливо и ясно, как настоящее. Значит, оно действительно существует где-то вне его обычного сознания. А ясновидящий видит, взяв в руки старинную вещь, явление, сопутствовавшее ей в жизни. Даже камень видит и не только видит, но и запечатлевает все, что происходит в поле его зрения, то есть все вибрации, достигающие его и откладывающие на нем свои наслоения. Все действует на все, запечатлевается. всем в таких тончайших расслойениях, которые недоступны пока еще для современных регистрирующих аппаратов. На кинопленке запечатлен ряд прошлых явлений или вибраций. Великая материя обладает свойствами запечатлевать на себе следы энергии, воздействующих на нее. Луч света, однажды упавший на предмет, оставляет на нем свой невидимый след. или отпечаток, который при некоторых условиях может быть проявлен сознанием. Со временем изобретут аппараты, улавливающие эти отпечатки невидимой глазу энергии. Тайна времени раскроет свой лик человеку. Подобно тому, как вещь, виденная 20 лет тому назад, продолжает существовать в сознании человека неизменной, хотя в действительности ее уже нет, Точно так же и в памяти природы существует все так, как было когда-то, неизменно. Многие сознания после смерти живут в этом неизменном прошедшем, столь же реальном для них, как и для нас день текущий. Часто яро ощущает человек эти вибрации прошлого, действующие на него в настоящем. Прошлое, питавшее прошлое, тем и страшно, что живо оно и вокруг нас, только невидимо глазу, хотя ощутимо порой. Люди посещают святые места, ибо бессознательно чуют отпечатки на них прошлых событий, так же и места исторические. Это прошлое существует ныне и здесь, так как пространственных расстояний нет в мире других измерений, как нет их, например, для мысли. Все прошлое человека заключено в нем, в настоящем. Тайна времени велика есть, непостижима. К решению ее можно найти близкий подход, предоставляя при сосредоточении на вещи говорить ей самой за себя. Вещи надо брать старые, много видевшие на своем веку. Подобно фотографической непроявленной пластине, запечатлено на них все, с чем они соприкасались. Надо лишь проявить. Проявитель сознания, настроенное на ключе восприятия тонких энергий. Чудесен аппарат человека, недоступное доступно ему.